Никакой крепости здесь поблизости нет. Роман Дина Буцати «Татарская пустыня» я склонен считать своим персональным наваждением. Сам Дина Буцати полагал себя наследником Эдгара По и готических романов. Исследователи, включая Борхеса, хором твердят о влиянии Кавки. Здесь тоже во всем чувствуется предвосхищение. Но это предвосхищение гигантской битвы, пугающей и долгожданной пишет Борхес в предисловии к татарской пустыне. И добавляет. На своих страницах Дина Буцати возвращает роман к его древнему истоку, эпосу. Пустыня здесь и реальность, и символ. Она безгранична, и герой ожидает полчищ бесчисленных, как песок. Я же со своей стороны замечу. Весьма символично, что когда на самых последних страницах романа все-таки начинается долгожданная битва, Джованни Дрогу уже едва способен встать с постели, побежденный древнейшим врагом рода человеческого, старостью. Он дождался битвы, обещанием которой очаровала его татарская пустыня. Но у него уже нет силы. Не только для того, чтобы сражаться, но даже подняться на смотровую площадку, чтобы наблюдать за чужой битвой. Ослабевшего и уже ни на что негодного его отсылают из крепости, в полном одиночестве. Денщик и солдаты на козлах не в счет. Дрога спускается с вершины, на которую когда-то в юности взбирался с трепетом, бесстрашием и упорством, достойным лучшего применения. Там, внизу, в придорожном трактире его ждет новая последняя надежда и последняя, она же единственная в его неудавшейся жизни, битва. Да, на Дрога наступал его последний враг. Не люди, подобные ему, терзаемые, как и он, страстями и страданиями. Не люди из плоти, которую можно ранить, с лицами, в которые можно заглянуть, а нечто всесильное и коварное. Это не то сражение, после которого возвращаешься солнечным утром, увенчанный цветами, и молодые женщины дарят тебе свои улыбки. Здесь нет зрителей. Никто не крикнет «Браво!». Дрога переступает границу тени с улыбкой, которую никто не увидит. Дурацкая, в сущности, история. Ну что мы, люди, способны противопоставить вечности, кроме вот таких дурацких историй? Делаем, что можем. Многими страницами раньше друг-другого лейтенант Ангустина умирает, успев выговорить «надо бы завтра». Странный роман Дина Буцати, холодный, как дыхание призраков, чей волшебный кортеж явился за Ангустиной, похож на эту реплику умирающего, оборвавшуюся в самом начале. Читатель волен завершить фразу, как ему заблагорассудится. Он волен также заключить, что и этого не было. Не отправляться пить чай. Почему я не могу писать об этой книге связано? Что за наваждение? Нагромождение букв, песчинки моей татарской пустыни, зыбучие пески. И все же. Величайший кошмар человеческой участи описан в романе Дина Буцати с ужасающей лаконичностью и заключен в несколько слов. Какой жалкий финал, и ничего уже не поделаешь. Это точная формула личного апокалипсиса каждого из нас. Надо бы завтра... 1999 год.